Глава 15. Чем дальше длился июнь сорок первого года, тем меньше у белорусов оставалось надежды на теплые проливные дожди. Все указывало на то, что в небесной канцелярии случилась какая-то накладка, и теперь недостаток влаги в облаках компенсировали усиленной работой солнца. А уж то старалось по выдавая двойную норму тепла и света. Так что даже вековые болота в дремучих чащах начали высыхать вслед за обмелевшими речками и ручьями. Дороги пылили, но ну, просто неимоверно. Особенно же страдали от жары люди в военной форме, с высоты порой весьма похожие на светло-зеленых муравьев. Одни армейцы постоянно что-то торопливо таскали и разгружали, рыли длинные линии изломанных ходов и тут же прятали их за пятнистыми сетями, всячески бегали и суетились. Другие муравьи в пилотках, наоборот, размеренно и деловито копашились на полях и дорогах, стучали топорами и звенели пилами, которыми распускали на части длинные хлысты свежих бревен. Вся эта суета военного муравейника под названием 63 У.Р., он же Минско-Слуцкий укрепленный район, стихала только с приходом густых вечерних сумерек. Да и то не везде и не всегда. Порой в ночной тиши начинали приглушенно рычать моторами и лязгать гусеницами, вроде как отсутствующие в УР танки САУ. Иногда сразу в нескольких местах полыхала искрами электросварка или приезжала под разгрузку колонна пропыленных грузовиков. Хм, ну или наоборот, срочно требовалась рота-другая для загрузки очередного эвакуационного эшелона. Неудивительно, что при такой напряженной жизни некоторые муравей не выдерживали – и получали тепловой удар или стирали ноги до кровавых мозолей. Кроме того, служивые регулярно промахивались обухами топоров мимо скопы гвоздей, загоняли глубоко в себя здоровенные занозы, бились разные твердые предметы головами и другими частями тела. Одним словом, военные медики без работы не скучали. Но основной массе страдальцев в солдатских гимнастерках приходилось довольствоваться циничными взводными санитарами, и скудным содержимым их сумок. Меньшую часть приболевших все же допускали до палаток ротных перевязочно-сортировочных пунктов с военфельчером и медсестричками, которые, во-первых, были женского пола, в армии это очень важно, во-вторых, именно лечили, а не ругали параллельно с намазыванием вонючей мазью и последующим небрежным бинтованием, и, в-третьих, могли выдать предписание на легкие хозработы вплоть до излечения. И, наконец, Избранные страдальцы все же попадали прямиком в медсанбат к суровым, но справедливым военврачам, имевшим полное право оставить их при санитарно-медицинском батальоне до полного выздоровления или даже направить далее в госпиталь, тем самым надолго избавив от необходимости стойко переносить тяготы действительной службы. Стой! И именно к одному из таких медсанбатов разбивших палаточный табор на окраине небольшого города с политически верным названием Дзержинск, довольно поздним утром подкатила свой большой чемодан на колесиках юная беловолосая красавица. В легких сандалиях, при виде которых у часового немедля зачесалась вспотевшая в киргизовом сапоге правая пятка. В серо-синих летних саржевых штанах от костюма Морозовки и кипин на белой блузе, которые выглядели, да и являлись, гораздо более пригодными для июньской духотищи, нежели плотная и застегнутая до последней пуговки и крючка гимнастерка и еще более плотные галифе. И вся такая ладная и гладкая, что прямо ух! Дальше прохода нету, красавица! Для меня найдется, товарищ солдат. Ознакомившись с предписанием Морозовой А.В., в котором той указывалось всенепременно появиться 14 июня, В расположении 157-го отдельного меценбата, дабы верить себя в руки его командования на целых два месяца. Рядовое озабоченно поскреб подбородок, затем отошел на пару шагов от самодельного шлагбаума и призывно поглядел на сидевшего в теньке ефрейтора, как на товарища по службе вообще и старшего по званию в частности. Главнокомандующий шлагбаумом, впрочем, и так уже дрейфовал поближе к прекрасной незнакомке прямо на ходу сдвигая пилотку чуточку на по последней армейской моде и принимая тем самым лихой и непреклонный вид. «Что тут у тебя?» Прочитав официальную бумагу, бравый военный уже без прежней лихости поглядел на как-то уж слишком молоденькую фельдшерицу. Вновь сдвинул пилотку, только на сей расположение на лоб, что позволило ему задумчиво почесать освободившее место и принять воистину мудрое решение. «Так, Панько, сопроводи как гражданочку к товарищу военврачу второго ранга», который явлению лиловоглазого чуда с красным дипломом для начала изрядно и чуточку неприятно удивился. Хотя сам же и подавал заявку на три выпускницы медтехникумов этого года. Сдержанно и отчасти нецензурно восхитившись умственными способностями минских военкомов, Врач-организатор Всея Минсканбата незамедлительно призвал себе на подмогу командиров медицинской и эвакуационной рот и устроил практикантке устный экзамен по основным предметам. Коротенький, да, но весьма пристрастный. Признав по итогам допроса, пардон, опроса, что юная коллега уже вполне состоялась как медик, и неприятно удивившись неожиданно высокому уровню преподавания в Минском медицинском техникуме, коротко посоветовавшись Врачебный трибунал постановил принять девушку в доблестные ряды 157-го отдельного медико-санитарного батальона и приписать для прохождения двухмесячной практики в приемно-сортировочный взвод к старшему фельдшеру Калиновской, которая руководила одним из временных медпунктов, развернутым возле дота номер 16 Минского Уэра. Разумеется, вот так сразу практикантку никуда не отпустили. Сначала ее вписали во все необходимые ведомости и приказы, Затем коротенько, всего на полчаса, помучили различными инструктажами. Потом уже она изводила командира своего взвода вопросами. 35-летний хирург даже немножко охрип, отвечая на бесконечные «А как у вас устроено?» Но все же выдержал дам. Затем беловолосую почемучку хорошенько накормили разваристой гречневой кашей с мелкими кубиками мяса и напоили сносным чаем, попутно расспросив Александру о ее биографии а узнав, что она вообще-то дедомовская, немедля организовали дополнительную порцию кускового сахара и полдесятка окаменевших от времени лимонных карамелек. После обеда пришел черед прогулки по узким улочкам Дзержинска. В компании пожилого и весьма доброжелательно настроенного к ней сержанта из ховзвода, ставшего проводником-сопровождающим на временный вещевой склад 108 стрелковой дивизии который которой был приписан 157-й отдельный медико-санитарный батальон. Правда, командовавший сей армейской пещерой сокровищ старшина, поначалу отнесся к гостям неласково и хотел выдать по предъявленному ему вещевому аттестату форму второй категории, ибо отдавать на какой-то там девице, которая всего через два месяца упорохнет прочь обратно на гражданку, его откровенно заела военно-интендантская жаба. Однако, присмотревшись внимательнее и оценив молоденькую военфельдшерицу как следует, не старый еще татарин с откровенно славянским носом картошкой тут же умильно заулыбался, малость замаслил глазами и кардинально переменил мнение, выложив на доску прилавок, пусть и грубоватый, но определенно командирский шевиот. Но и это был далеко не предел его щедрости, что и доказала Беляночка. Заговорив с ним на чуточку архаичном, но удивительно чистом татарском языке. От звуков родной речи и парочки обворожительных улыбок старшина Мухамедьяров моментально потек, словно кусок сливочного масла на ярком солнце, отчего комплект шевиотовой женской формы сменился на точно такой же, но уже из качественного габардина для старшего комсостава. Более того, очарованный необычными фиалковыми глазами платиновой блондиночки Он изыскал в глубине своих стратегических резервов новенькие хромовые сапоги нужного размера и по собственной воле добавил к ним небольшую обувную щеточку в картонной коробочке и банку наисвежащего гуталина. «Прости, матурк из, котелки только круглые, старого образца». «Да у меня свой есть, но все равно спасибо». Улыбаясь, служевый татарин расстался с отличным ремнем, самолично провертев в нем шилом несколько дополнительных отверстий для двузубой латунной пряжки с вытесненной на ней звездой. Потом раскопал в одном из тюков два почти новых медицинских халата и шапочки. Придирчиво отобрал фляжку для воды и заменил обычный мобилизационный вещмешок на более престижный рюкзак-ранец РКК образца 1938 года, в отдельный кармашек которого вложил пару темно-зеленых петлиц с красной окантовкой Исыпал сыпал красные военфельчерские кубари. Напоследок владыка склада самолично запихал часть вещей в потрескивающий от его напора рюкзак и пожелал юной Перри с вялковыми глазами удивительно много для завскладом, разумеется, хорошего, обязав навестить его при первом же удобном случае, дабы э, вновь поговорить на его родном языке. Согласившись, что как только так сразу – Нагруженная стопкой летней повседневной формы, блондиночка и ехидно улыбающийся пожилой сержант с ее рюкзаком и сапогами, свисающими с плеча на манер переметной сумки, наконец-то покинули необычайно щедрого и гостеприимного старшину. Всю обратную дорогу проводник Саши то и дело посмеивался, покашливал в основательно прокуренные усы и покачивал головой. И явственно предвкушал, как будет на перекурах травить веселые байки о том, как неопытная сиротка раскрутила известного куркуля Мухаммедьярова на добротную обмундировку и прочее вещевое довольствие из своего урезанного практикантского аттестата. Тащ военфельдшер, вы сегодня в расположении будете ночевать, так что располагайтесь на этом месте поосновательнее. Вот, тут очки и полок можно задвинуть, если что. Но ну, вы пока подшивайтесь, подгоняйте под себя форму и все такое прочее, а через пару часов уже и ужин подоспеет. Вечерком баньку организуем. Завалившись на указанную ей койку прямо поверх казенного одеяла, почти один в один с тем, которым укрывалась дедоме, девушка обмякла и словно бы задремала, минут десять проведя в странной недвижимости. Разве что иногда легонько подергивала ухоженные пальчики, словно бы перебирая невидимые нити. Да несколько раз шевельнулись губы, беззвучно что-то выговаривая. Отдохнув таким образом, Беленочка плавно перетекла в сидячее положение, поправила припаркованный возле сголовья чемодан и вытряхнула из ранца все его содержимое. Внимательно осмотрела кучку вещей, перед тем, как раскладывать на отдельные стопки и кучки, сдвинула в сторонку тоненькое нательное белье и тихо засмеялась при виде двух кондовых лифчиков и пары явственно мужских семейных трусов довольно-таки брутального вида, пошитых из некогда белого, а теперь скорее бледно-желтого плотного сатина. Фыркнула при обнаружении на глади вафельного полотенца чернильного штампа с шифром Меценбата и заинтересованно выгнула левую бровку при виде стандартного несессера армейского, в укладке которого, помимо таких сверхнеобходимых ей вещей, как безопасная бритва с стройкой запасных лезвий и кисточки помазка, нашлась увесистая банка мятного зубного порошка с щеткой и складная расческа. Но настоящим сюрпризом стала подлинная жемчужина армейской гигиены – дегтярное мыло для ног, ядреный запах которого сам по себе был смертелен для бактерий, а водный раствор наверняка убивал не только болезнетворные грибки, но и вообще любую жизнь. Фу! Сморщившись от густого амбре, Саша вернула термоядерное средство портяночной гигиены обратно в бакелитовую мыльницу – и гораздо благосклоннее освидетельствовала солидный бурсок обычного хозяйственного мыла. Открыла плоскую коробочку все из того же коричневого бакелита и погляделась в приклеенное изнутри к крышке квадратное зеркальце. Взвесила на ладони щипчики для ногтей, провела кончиками пальцев по двум деревянным пластинкам с плотно намотанными на них белыми и черными нитками. Укладывая все это богатство обратно в несессер, которому до звания командирского не хватало только отсутствующего одеколона после бритья, ну или дезодоранта, Пробормотала не совсем понятное. Ну ведь могут же, когда захотят. Переложив часть вещевого довольствия в свой несуразно длинный прямоугольный чемодан с потертой биркой Брянского завода с кабинных изделий и свеженьким клеймом Минского детского дома номер 4, Александра занялась приведением себя в приличный армейский вид. У складского старшины глаз был наметан. И не раз набитый подбит, судя по форме его носа. Так что подшивать и подгонять пришлось всего ничего. Как раз к приближающемуся ужину она успела сменить легкую и удобную гражданскую одежду на практичную и носкую военфельшерскую спецовку с двумя кубарями в петлицах. И, хм, вызывающую одиноким значком Минской школы снайперской подготовки на правой половине груди. Да. Согнав неизбежные на необмятом обмундировании складки за спину и пару растопнув на пробу поблескивающими даже в палаточном полусумраке сапогами хромовой кожи, практикантка едва заметно поморщилась, ибо успела заметить, что, несмотря на строгий военный дресс-код, женский личный состав медсанбата в наглую и открыто нарушал устав, предпочитая носить на ногах не положенные всеми сапоги, а легкие и куда более комфортные по летней жаре сандалии и туфли. И юбки с беретами у всех были сплошь от парадно-выходной формы, темно-синие. Более того, у одной армейской модницы Саша разглядела помаду на губах, золотые серьги и ушитую на бедрах и груди форменку. Воистину, даже известным своим цинизмом медикам ничто человеческое было не чуждо. И никакие большие маневры и очередные учения по обороне Минского Уэра не могли этого изменить. Жаль только, что практиканткам такие радости жизни были недоступны. По мнению командования, молоденькая медичка была обязана стойко превозмогать любые неудобства и всячески проникаться меценбатовским духом. Тащевоенфельдшер За неимением двери и вообще надежных стенок, вернувшийся за подопечный пожилой сержант из хавзвода, просто шумно откашлялся и осторожно потыкал пальцами в брезентовый полок, заставив тот колыхаться. «Да, на ужин пора». Когда отдернулся полок, сержант от неожиданно властного и давящего взгляда молоденькой медички сначала замер и невольно вытянулся, а затем отмахнул ей воинское приветствие. Однако, когда красивая блондиночка помягчала лицом и едва заметно кивнула в сторону выхода из жилой палатки, понятливо расслабился и облегченно выпустил воздух из груди. Шагая наружу, служивый заранее пожалел санитаров, которых отдадут под командование новенькой фельдшерицы. Загоняет мужиков, ей-богу, загоняет и застроит. А с виду-то, эки нежный цветочек. Придерживая полок на входе из палатки, дабы цветочек могла спокойно пройти, сержант зацепился глазами за две фигурки молодых женщин с чемоданчиками в руках, приближавшихся к шлагбауму на пропускном пункте. Влюто опознав в скромно одетых молодухах очередных новых фельдшериц, Он задумчиво предвкушающе оглядел пышные будёновские усы и тут же непроизвольно закаменел при виде приближающейся к КПП небольшой колонны бронетехники. Никак как ножком Див пожаловал. Ненадолго притормозив перед плавно пошедшей верхошкуренной лисиной с прикрученным к ней противовесом, в расположение Меценбата медленно вкатились два легких пулеметных бронеавтомобиля и басисто-порыкивающий мотором Тяжелый колесный бронетранспортер с отсутствующим штатным крупнокалиберным пулеметом, зато супруга колыхающимся в воздухе длинным хлыстом радиоантенны, выдающий командно-штабную модификацию шестиколесного армейского транспорта. Ох, ё! Такими представительными кавалькальдами в окрестностях Дзержинска обычно разъезжали командиры в генеральских чинах, поэтому неудивительно, что в Митсанбате тут же началась тихая суета. Первыми растворились в неизвестности бойцы из хозвзвода и вообще любые незанятые на работах нижние чины. Следом за ними исчезла из вида большая часть медсестер и санитаров. Зато на первый план выдвинулся товарищ военврач второго ранга Тюленев с деловито-радостным видом поспешивший навстречу. «Товарищ сержант, а кто приехал?» Осознав, что новенькая фельдшерица, которой его прикрепили вплоть до отбывания он и на место практики, не собирается скрываться от зорких взглядов нежданных гостей, сержант быстрой скороговоркой пояснил, что к ним на ужин заглянул комендант сия Минска-Слуцкого укрепрайона сам генерал-майор Зыгин. Не один, конечно, а со свитой из двух адъютантов-старлеев, бравого капитана-артиллериста и утомленного солнцем явного штабиста с тремя шпалами подполковника. Кроме них генеральной особе прилагалось отделение охраны, связист и три водителя-механика при виде которых помощники кошевара тут же засновали между полевой кухней и столами разнося миски с горячими щами и мелко порубленные, пардон, крупнопотертые, кирпичики недавно испеченного черного хлеба. «Благодарю, вы можете быть свободны». Да сержант уже давно бы ушел по-тихому, но командир хозроты за такой фортель обязательно бы его вылюбил и высушил, так что... «Ух ты! Еб же в душу бога мать! Присев от неожиданности... Служивый подхватил слетевшую с головы пилотку и уставился на сбившего ее здоровенного ворона, бесшумно спланировавшего на руку к... Да какой это цветочек, это, мать ее, натуральный чертополох. Словно подтверждая это, крылатый шкодник басистый насмешливо каркнул. Кррр! кра". Конечно, такое не осталось без внимания. Первым в сторону блондиночки с ее ручной птичкой уставился носитель генеральских лампас со всей своей свитой затем к зрителям присоединился и врач организатор миценбата умудрившийся одним коротким взглядом известить пожилого сержанта о грядущем начальственном разносе и бесконечно длинной череде нарядов не очереди. военфельдсер ко мне вполне себе по уставному прошагав неполный десяток метров молоденькая медичка с обосновавшимся на ее левом плече вороном остановилась в метре от обладателя двух золотых звезд в петлицах и четко бросила ладонь к правому виску. — По вашему приказанию военфельдшер Морозова прибыла. Непроизвольно удивившись при виде весьма престижного и статусного среди старшего комсостава РКК хронометра командирские, генерал-майор проводил глазами покинувшего ее плечо ворона и заметил в пространство. — Это что за чудо такое в твоем хозяйстве завелось, Валерий Никонорович? Выпускница Минского медтехникума прибыла на двухмесячную практику по направлению военкомата. Моргнув, Зыгин уже повнимательнее осмотрел явно слишком юную для звания фельдшера девицу, напоследок зацепившись взглядом за ее высокую грудь, вернее, за значок весьма и весьма знакомого вида на оной. а задачи нахмыкнув, снял фуражку и начал потирать ее изнутри платком. «Сдурел, что ли, военком? Надо же, фельдшер-снайпер! А ворон у нее за место летнаба, что ли?» Свита тут же с готовностью засмеялась. А следом заулыбалось и меценбатовское начальство. И только капитан-артиллерист, с самого начала приглядывающийся к спокойно стоящему передним пополнению в новенькой и необмятой еще толком форме, внезапно посветлел лицом. «Вспомнил, где я тебя видел. В прошлом году вместе с товарищем Пономаренко на первой странице Советской Белоруссии. Э, кажется, ты на чемпионате по полевой стрельбе хорошо выступила. Это же ты?» «Так точно! Двукратный золотой призер среди юниоров!» «О!» Начальственный допрос как-то разом сменил формат на дружескую беседу старших по званию с младшей, но определенно перспективной военфельдшерицей, и для начала ей скомандовали вольно. Затем усадили ужинать аккуратно против генерала Зыгина, тут же принявшегося о чем-то расспрашивать девушку. Вскоре она расстегнула ремешок своих командирских и передала их ближайшему к Старлею. Пока комендант Минского укрепрайона и вся его свита поочередно рассматривали гравировку на задней крышке советского хронометра, блондиночка наконец-то смогла спокойно дохлебать некогда горячий суп и переключиться на рисовую кашу с мясной подливой. А закончив с ней, все так же спокойно вернула памятный подарок от товарища Ворошилова обратно на свое запястье. Потянувшийся на прием пищи личный состав медсанбата из соседних столов, с любопытством поглядывал на молодую до да раннюю фельдшерицу игнорировавшую повышенное внимание так естественно словно в ее дедоме обеды ужины с генералами были самым обыкновенным делом хотя кое кто из врачей усматривал в этом всего лишь отсутствие должного опыта и банального понимания субординации морозова просто не успела еще осознать отличие военной службы от гражданской жизни привыкнув к тому что ей многое прощалось за ее м -м, явную красоту. Собственно, это подтвердилось практически сразу же, когда практикантка свободно обратилась к генерал-майору с какой-то просьбой, и тот счел возможным с не в сторонку для тихого разговора. Правда, общение несколько подзатянулось. Поначалу комендант укрепрайона просто слушал, потом начал что-то переспрашивать и уточнять, затем внимательно изучал содержимое какой-то книжечки, извлеченной беловолосой фельдшерицей из нагрудного кармана гимнастерки, задумался, после чего жестом подозвал к себе одного из адъютантов и о чем-то распорядился. Когда Старле и его недавняя собеседница куда-то спешно укатили на броне автомобиля, генерал Зегин сунул книжечку в карман и медленно пошел в сторону места для курения, вытащив из темно-синего галифе блеснувший серебром портсигар. Вслед за ним в курилку оперативно перебазировалась и его свита с примкнувшим к ней вскоре военврачом Тюленевым, который как раз успел к обсуждению его проблемной практикантки. Погляди, Сансаныч, вот ее членская книжка от в которой черным по белому написано про школу снайперской подготовки с отдельными зимними курсами. Смотрим дальше. Минно-взрывное дело, радиоотдела, курсы медсестры, автодела. Вот у нее военная специальность – автоматчик. И сразу же следом записано, внимание, пулеметчик. Глянь, какая палитра. Дегтярево-пехотный, ДТ и новейший ручной РПД. Станковый Максим и СГМ-40. А вот и отметка об освоении Дегтярева-Шпагина крупнокалиберного и КПВ. Это уже не развездяйство, это вредительство в чистом виде. Какой кхерам-вайнфельдшер, когда я последние два месяца... Пулеметчиков-крупников едва ли не поштучно по дотам распределяю. О, глянь-ка, она еще и в авиаклубе по полной отучилась. Взяв протянутую ему книжку, штабист-подполковник пробежался глазами по куче отметок и записей и на потер намечающуюся на голове лысину, успешно маскируемую предельно короткой стрижкой. Да, удивительное дело. Только ведь, Алексей Иванович, возраст у нее не того. У нее возраст? А у меня? Приказ командующего за ПО, товарища Захарова обеспечить надежную и устойчивую оборону в случае... Хм, в ходе учения этого года. Месяц одним из малых пулеметных дотов покомандует, а затем переведем обратно в медсанбат. Надеюсь, наша военная медицина как-нибудь обойдется до середины июля без этой практикантки. Растевшиеся на лавочках вокруг бочки с песком курильщики молча заухмылялись, включая и врача-организатора медико-санитарного батальона, поспешившего заверить. С трудом, но выдержим, товарищ генерал-майор. Сняв и положив возле бедра фуражку, Зыгин достал влажноватый платок и обтер лицо и шею, мысленно проклиная необычно сильную даже для лета духоту. И в любом случае, Сан Саныч, надо вставить фителя военкому, оформлявшему девчонку. Он что, ее членскую книжку о Савиахим не видел? Или личное дело поленился почитать? Морозова с отличием выпустилась из Минской школы снайперской подготовки и звание мастера спорта по полевой стрельбе взяла на всесоюзном, мать его, чемпионате. Полевой устав РКК сорокового года наизусть шпарит. Я поначалу не поверил даже. А этот долбак из комиссариата, ей воинской учетной специальностью фельдшера прописал. Внезапно вспыхнув праведным гневом, генерал-майор так же быстро и остыл. Поинтересовавшись у военврача врача второго ранга Тюленева, готов ли его медсанбат к начинающимся 25 июня большим учениям. Вопрос был отчасти риторическим. Если бы не провальные маневры в прошлом году, по итогам которых поменялся командующий западным особым военным округом, врач-организатор наверняка бы отделался общими фразами. А так пришлось подробно докладывать по каждому пункту неприятно длинного опросника, который штабист достал из своей командирской сумки и принялся не менее обстоятельно заполнять. Причем подполковник время от времени подкидывал вопросики от себя лично, и все такие коверзные и требующие развернутых подробных ответов. Лишь раз они прервались, разом подняв голову к закатному небу и прислушавшись к размеренно неторопливой стрельбе к километрах этак в трех-пяти от курилки, причем полили из чего-то среднего между обычным пехотным пулеметом и зенитной автоматической малокалиберной пушкой. «Дышка!» Больше похоже на крупнокалиберный Владимирова. Опросники еще не успели полностью заполнить, как к генералу прибежал боец-вестовой от радиста, дежурившего в его командно-штабном БТР, и доложил о прорезавшемся в радиоэфире Старлей-адъютанте. Судя по энергичной походке Алексея Ивановича, результаты недавних квалификационных стрельб его интересовали достаточно сильно. Впрочем, оно и неудивительно. Все присутствующие были в курсе того, как сильно комендант переживал за готовность своего Минско-Слудского укрепрайона к грядущим большим учениям. Ну что, Сансаныч, подтвердила наша чемпионка свое мастерство. 17 патронов на пристрелку, а потом уверенно поразила три мишени на рубеже 1200 и 1800 метров. По-снайперски. Сегодня пусть у Тюленева переночуют, а завтра под присягу и оформляю ее в 407-й полк. Укладывая в командирскую сумку заполненные и подписанные военврачом Тюленевым листы опросника, подполковника задачи на потер отросшую за день щетину на подбородке. А куда ее? А главное, кем? В ДОТ номер 16. Хотя нет, жирно им будет. Командиром пулеметного отделения 18 БИС. Из него шоссе и железная дорога километра на три, как на ладони, и сам расположен очень хорошо. Кем? Хм... «Военный равен лейтенанту, но оформим ладлеем и сержанта опытного приставь. Сделаем, Алексей Иванович». Неторопливо прогулявшись по расположению митсенбата со всем своим сопровождением, довольный Зыгин в итоге вернулся все в ту же курилку. Угостил всех из своего портсигара душистым табачком, с удовольствием откинулся на спинку лавочки и едва заметно улыбнулся, заметив лихо подкативший к пропускному пункту, Пыльный БА-40, из которого на утоптанную землю выбрался загулявший адъютант. Ну как выбрался? Лихо спрыгнул, явно красуясь перед юной пулеметчицей, и галантно подал ей руку, помогая покинуть пропавшее маслом и горячим металлом нутро броневика. «Товарищ генерал-майор, разрешите доложить?» Выслушав Старлея, комендант укрепрайона обрадовал Морозову новым местом ее практики, похвалил заметкость, И отпустил приводить себя в порядок. Благо, вкусный дымок от березовых дров и груда свежесрезанных березовых веников возле пропарочной автоклавной палатки прямо намекали на устроенную и на ее задворках небольшую баньку. Выждав, пока фельдшерица отойдет подальше, а генерал начнет прощаться с врачом-организатором, дважды теска Александры с подполковничьими петлицами негромко осведомился у торопливо хлюпающего остывшим чаем Старлея. И как она тебе показалась? Ничего так, комсомолочка, боевая. С виду спокойная, как танк, но себя поставить умеет. Когда к Казиматному станку для КПВ примерялась, там же крупняк ножными педалями влево-вправо двигать надо, штатный пулеметчик начал шуточки с подковырочками отпускать. Так рявкнула на него, что весь расчет разом смирно встал. Значит, командный голос имеется? Не то слово. Себя поймал за тем, что складки на гимнастерке разглаживаю. Прямо генерала в юбке, не меньше. Оставив в покое адъютанта, штабист отошел на несколько шагов, достал записной блокнот и сделал несколько пометок для памяти: Не самому же ему заниматься мелкой канцелярщиной с переводом этой морозовой в 108 ю дивизию. Против воли припомнил ладную фигурку молоденькой красавицы с яркими и необычными фиалковыми глазами. Задумчиво похмыкал и отогнал мысли предположения, о возможных мотивах вроде бы крепкого семьянина и коммуниста Зыгина, проявившего странную настойчивость в... да... комсомолочка. Изначально особое техническое бюро по военным изобретениям специального назначения зародилось в Петрограде на четвертом году от Великой Октябрьской революции. Первые десять лет младенчик усердно рос и радовал своих родителей, как занятными разработками и предложениями, так и отменным финансовым аппетитом, из-за которого первый руководитель Остехбюро товарищ Бекаури в 1937 году попал под подозрение и чуть было не перешел в категорию «враг народа». Однако следствие все же разобралось в хитросплетениях запутанной отчетности бюро, и его глава счастливо избежал высшей меры социальной защиты и прилагающейся к ней безымянной номерной могилке. Конечно, Очень помогло и участие самого товарища Кирова, курировавшего дела Владимира Ивановича от Политбюро. Он удивительно быстро и поразительно точно отделил действительно ценные разработки особого технического бюро от откровенного шлака и прожекторства, выдав положительное заключение о работе Бекаури на его посту. Разумеется, сказалось и деятельное содействие последнего органам дознания – и его искреннее признание допущенных ошибок и промахов. Так или иначе, но его не просто освободили, но и восстановили на прежней должности. А саму организацию перевели в подчинение Кирову. И по чутким руководствам Сергея Мироновича, практически распавшееся на самостоятельные отделы Остехбюро, быстро возродилось, став крашу прежнего. С весны 1938 года Основательно реорганизованная и очищенная от непризнанных гениев структура начала выдавать на гора все новые и новые полезные изобретения, радуя, а порой и безмерно удивляя, ответственных товарищей и Совета народных комиссаров. Причем разработки приходили в наркоматы не просто в виде эскизного проекта и невнятных пожеланий. Нет, все заявки и предложения были с удивительной технической и технологической проработкой деталей позволяющий сразу же начинать перестройку выбранного предприятия подваловой выпуск новой продукции, ну или заказывать буржуям строго конкретное оборудование и станки. Поначалу, конечно, основной поток разработок шел военным, но вскоре кое-что начало перепадать и хозяйственникам. А начиная с девятого года, основной вектор усилий Остехбюро вообще сместился на мирную экономику. Партия и правительство взяли курс на повышение уровня жизни советских граждан, и специалисты Особого технического бюро тут же переключились на работу по товарам народного потребления. Правда, его военная ориентированность никуда не делась, поэтому каждый новый продукт все равно имел двойное назначение. Вроде капрона, производство которого изначально налаживалось как бы исключительно ради выделки женских чулок и рыболовной лески и сетей. Но потом это искусственное волокно приспособили на ткань из стропы грузовых парашютов и фильтры для бронетехники. Подумав, начали использовать и как корт для военных автомобильных покрышек гусматиков, износостойкие подметки для армейских сапог и еще в куче изделий, мест и военных производств. Само собой, что такие стабильно хорошие результаты Остехбюро вызвали целую череду аппаратных игрищ и аккуратных попыток подвинуть Кирова от такой курицы, несущей золотые яйца. Ибо непрерывные успехи Сергея Мироновича на партийно-хозяйственной работе стали как-то уж чрезмерно выделять и возвышать его над другими товарищами из политбюро. Пытались многие, но именно что пытались. За спиной Кирова всегда просматривалась тень вождя. И только авторитетнейший партии Молотов незадолго до своей трагической гибели смог собрать небольшую коалицию И, наконец-то, продавить через политбюро вопрос о переподчинении особого технического бюро непосредственно себе, как председателю Совета народных комиссаров. Жаль только Победы не успел насладиться. Да и его соратники-наркомы получили внезапный и оттого особенно болезненный подарок в виде назначения народного любимца Кирова на должность зампреда СНК, то есть фактически главного хозяйственника страны. «Вот уж действительно, прав народ со своей поговоркой. Не рой яму другому, а то сам в нее попадешь». Волна кадровых перестановок и новых назначений, сдвинув с места всех трех членов правительства, покатилась сверху вниз, как небольшая лавина, вовлекая в себя все новые и новые камешки, одним из которых был и недавний выпускник артиллерийской академии РКК Яков Джугашвили. Поначалу кадровики начали оформлять свежеиспеченного лейтенанта в гаубичный полк 14-й танковой дивизии. Но потом дело странным образом застопорилось. Почти три недели бюрократические шестеренки кадрового управления работали в холостую, пока ближе к 20-м числам июня его все же не распределили в номерное подразделение Особого технического бюро по военным изобретениям специального назначения. Адрес на предписании принадлежал ближнему Подмосковью, а конкретно окраине бывшего подмосковного городка Концево. И легко добравшись до нужного места, лейтенант тут же опознал его по глухому бетонному забору с декоративными узорами на секциях четырехметровой высоты. На КПП Краскома Джугашвили приняли как родного. Всего за три часа оформили, поставили на довольствие, основательно заинструктировали и взяли полдюжины подписок о неразглашении всего, чего только можно и нельзя. Зато разместили лейтенанта в таких шикарных условиях, что Яков поневоле насторожился и начал думать всякое. Отец до сегодня дня своим вниманием и протекцией его не баловал. И это еще мягко говоря. Так что ближе к ночи голова 34-летнего артиллериста начала побаливать от интенсивной работы мыслительного аппарата, выдававшего и тут же отвергавшего одну гипотезу за другой так и задремал, напоминая со стороны закипающий чайник. Закономерно, что на следующее утро он проснулся с болезненной пульсацией в висках и тяжестью в затылке. Вдобавок в голове навязчиво крутилось сразу несколько странных идей о Японии вообще и японских военных моряках, в частности. Отчего он, едва разлепив глаза и охнув от прострелившей темечко боли, тот же уселся за небольшую канцелярскую конторку, подгреб поближе принадлежности для письма и начал выплескивать на бумагу свои навязчивые идеи. Да так увлекся этим делом, что не заметил появления в комнате старинного отцовского друга. Как спалось? Дернувшись и едва не пропоров руку пирочинным ножиком, посредством которого поправлял грифель карандаша, лейтенант опознал в гости очень большое начальство – и повбитой за курсантское бытие привычки подскочил дабы его поприветствовать и тут же замялся ибо из положенной к ношению военной формы на нем были только нательные кальсоны. зато в голове как то незаметно прояснилось да и виски перестал сдавливать шипастый обруч болезненных спазмов да ладно тебе яша не тянись есть то есть хорошо дядя серго доброе утро скажите это же вы подернув штанины Гость грузновато уселся на свободный стул и легонько шевельнул бровями, выражая тем самым удивление. «А что, у тебя есть какие-то сомнения в том, что я это именно я?» «Ты давай, не стесняйся, приводи себя в порядок». Посетив уборную и по казарменному быстро натянув разгладив форму, недавний выпускник арт-академии присел возле Кирова и торопливо конкретизировал свой недавний вопрос. «Это вы распорядились, чтобы меня сюда прислали?» Дверь комнаты без какого-либо предварительного стука открыл официант в форме сержанта госбезопасности, доставивший поднос с двумя стаканами крепкого чая и солидной горкой бутербродов с докторской колбасой, при виде которых лейтенантский живот тут же предательски забурчал. «Ах, это!» – распорядился, да. Подвинув блюдо с нарезкой поближе к оголодавшему краскому, первый заместитель председателя СНК поощрительно и весьма по-доброму улыбнулся Якову, которого знал... Да, как быстро летит время. Ведь уже второй десяток лет минул с момента их первого знакомства. «Дядя Серго, а можешь сказать, где сейчас Вася? Хочу ему письмо отправить, но мне никто не говорит, куда и в какую командировку его услали. Полгода уже». Понимающе кивнув, Киров просветил энергично работающего челюстями лейтенанта. «Твой брат на Дальнем Востоке служит вторым пилотом». «Как вторым?» Осваивает новейший стратегический бомбардировщик Ту-4. Осторожно глотнув горячего чая, артиллерист ухватился за новый бутерброд и искренне удивился. Он же на истребителе хотел летать. Все с той же доброй улыбкой фактически глава СНК пояснил. Тогда ему надо было меньше водку хлестать и по бабам бегать. Пьяницам и дебаширам даже чайку доверить невозможно. Не говоря уже о новых яках, Или И-185? Понятно. А сестра где? Света в пионерском лагере под Ташкентом. Блюдо с нарезкой неумолимо пустело, и вскоре настал момент, когда сытый лейтенант Джугашвили откинулся на спинку стула и начал медленно прихлебывать остывший в стакане чай, попутно размышляя о том, надо ли интересоваться у дяди Серго сведениями о месте своей службы или погодить и узнать все самому. Что же касается Кирова, то он, покосившись на исписанные карандашом листы пищей бумаги, нейтрально поинтересовался. «Как спалось на новом месте?» «Спасибо, хорошо». «Что снилось?» Видя, что его собеседник замялся, Сергей Миронович слегка надавил голосом. «Вспоминай, это важно». «Да, вроде бы парень какой-то». «Какой?» «Ну, такой, в старинной одежде». Я такую в оружии на палате на манекенах видел. Кажется, называется парча. Еще запомнилось, что у него волосы были длинные и такие, как живое серебро. На голове тонкий золотой обруч с большим багровым камнем и серые замшевые стопаги с загнутыми носками. А лицо? Подумав и даже простимулировав память усердным поглаживанием висков, Яков честно признался. Не запомнил. Мы с ним во сне вроде бы разговаривали. Хотя, скорее того, он о чем-то спрашивал, а я отвечал. А как проснулся, сразу же потянуло к бумаге и карандашу? Эм, да, точно так. Прямо как наваждение какое-то. Придвинув к себе его творчество, Киров вчитался. По мере того, как один лист сменялся на другой, лицо старого партийца попеременно выражало удивление, озабоченность и, наконец, удовлетворение пополам с удовольствием. перл харбор значит». Нападение на Сингапур и Гонконг. Занятные новости. Новости? На глазах Якова добрый дядюшка разом превратился в большое начальство. Сложив его писанину во внутренний карман своего пиджака, он коротко распорядился. С этого дня для таких записей у тебя в комнате будет особая тетрадь с пронумерованными страницами. Если вдруг тебя после сна потянет к сочинительству, пользуйся только ей и сразу же отзваниваться мне, понял? Так точно. Пойдем на улицу, подышим лесным воздухом. Врачи говорят, для легких полезно. Судя по тому, как уверенно передвигался по объекту Сергей Миронович и пара прикрепленных охранников на небольшом отдалении, он довольно часто посещал конкретно это отделение Остехбюро. Миновав несколько постов официантов, они вышли в небольшой, но отменно ухоженный парк и неторопливо пошли по одной из дорожек. Слушай и запоминай, Яша. По всем официальным документам на этом объекте занимаются работами по многоствольной реактивной артиллерии. Проекты ГРАД с калибром 122 мм, СМЕРЧ калибра 300 мм, ну и еще с десяток различных проектов. На самом деле многое уже разработано и понемногу воплощается в металле. Так что месяца через три сможешь поучаствовать и в войсковых испытаниях, и в боевых стрельбах. Достав полупустую коробку Казбека, Киров одарил спутника папиросиной, затем вытянул одну себе и продолжил. Далее. Негласно на территории объекта расположен один из центров дешифровки радиосообщений. Про немецкие шифровальные машинки «Энигма» слышал? В Академии на занятиях рассказывали. Ну вот, читаем понемногу. И, наконец, сердце этого объекта. Подразделение С-37. В нем обычно три-пять сотрудников, несколько человек, обслуживающего персонала и начальник. Вдохнув табачный дым, один из вождей коммунистической партии неожиданно поинтересовался. Знаешь, что такое медиум? Едва не запнувшись от удивления о вытарчивающей из земли бугристый корень, воспитанный в лучших традициях воинствующего атеизма, советский краском не совсем уверенно предположил. Сорт сигарет или вина – Издав короткий смешок, Киров согласно кивнул. Да, были такие папироски при царизме, для утонченных и богатых дамочек. Нет, Яша, я спрашивал про людей. М? Про шарлатанов, которые дурят народ, что якобы умеют слышать духов и призывать умерших. Именно. Скажи, тебе в сегодняшнем сне ничего странным не показалось? Пожав плечами, лейтенант задумался и, спустя минуту неуверенно произнес. Он был очень четкий. Обычно забываешь все, что снилось. Чуть ли не сразу после подъема. А я до сих пор все помню. Даже вышивку на одежде того парня сна. Да? И что там? Птица какая-то. Вроде падающего орла. Ну-ка, поподробней. Выслушав, задав несколько уточняющих вопросов и даже заставив нарисовать птичку в своей записной книжке, Кира в пару минут просто молчал, затем бухнул совсем уж неожиданное. «Твой собеседник из сна вполне реален. В документах он проходит как странник». Остановившись возле лавочки под молодой сосной, Киров затянулся напоследок папиросой, раздавил остатки тлеющего табака между крепкими пальцами и выкинул смятую гильзу в урну. Мы с ним сотрудничаем уже несколько лет. И за это время он передал в наше расположение множество ценных сведений, технологий и, покрутив головой, Сергей Миронович ослабил удавку галстука на шее и расстегнул пару пуговичек-рубашки, с удовольствием набрав полную грудь пропитанного хвоей воздуха. Тот рывок вперед, Яша, который страна сделала за последние три года, случился именно благодаря страннику. Ты бы знал, сколько миллионов народных денег получилось сэкономить только на геологоразведке. Химия, металлургия, станкостроение, машиностроение – Это не просто сбереженные для народного хозяйства миллионы и миллиарды рублей. Это иное будущее всей нашей родины. Вернее, не так, прямая и ровная дорога в счастливое будущее. Понимаешь, Яша? Поглядев на растерянно кивающего собеседника, Киров досадливо вздохнул. Эх, да ни хрена ты не понимаешь. И я не понимаю, почему он выбрал именно тебя. Вот такие дела. Пока Яков переваривал свалившиеся на него откровения, проходящие как минимум под грифами «особо секретно», Сергей Миронович размеренно дышал хвоей и о чем-то думал. «Да, ты же в электротехнической школе учился. Вот и представь человеческий разум чем-то вроде радиоприемника. А там, где есть приемчик, найдется и передатчик. В отделе, который ты возглавляешь с этого дня, есть несколько приемников-медиумов на которые иногда приходят различные сведения стратегической важности. Твоей задачей будет общий контроль работы отдела, изъятие и оформление полученных материалов с дальнейшей их передачей лично мне или напрямую кобе. Для всех ты будешь ездить на доклады о результатах работы по новым артиллерийским системам. Вторым слоем легенды будут отчеты из центра дешифровки. Продолжив прогулку, совмещенную с инструктажем. Минут через десять самый большой начальник Востехбюро привел основательно загрузившегося начальника номерного отдела в небольшое трехэтажное здание, частично скрытое, буйно разросшимися в палисаднике кустами шиповника. Вот тут на входе предъявить документы пришлось не только лейтенанту Джугашвили, но и члену политбюро товарищу Кирову, оставившему снаружи своих прикрепленных. Миновав своеобразный предбанник, Оба гостя попали, словно бы, в небольшую гостиницу при каком-нибудь ведомственном санатории. Светлые уютные интерьеры, новенькая мягкая мебель и вкусный запах от отдельной кухни, где на плите вовсю шкварчал и парил грядущий обед. На втором этаже Яков увидел троицу мужчин среднего возраста, расположившихся в небольшом зале под присмотром пожилой сиделки и занимавшихся кто во что горазд. Один что-то увлеченно рисовал, другой задумчиво ковырял в носу, третий просто уставился куда-то в стенку и мерно покачивался, заставляя подозревать во всей этой троице явных клиентов психиатрического стационара. Вот только зал, где они расположились, на палату для душевнобольных не походил от слова совсем. Пушистый ковер на полу, большой обальный стол, по центру которого стояла ваза со свежими цветами. Возле одной из стен в полной готовности к работе стояли два иностранных чертежных кульмана, уже заряженных белоснежным ватманом. В другом углу желтела карельская березка и большая конторка с аккуратно разложенными на ней пачками пищей бумаги и альбомами для рисования. «Они что, все того?» Расписывающийся в журнале посещений Киров согласно кивнул. «Есть такое. Требования к передатчикам довольно специфические, так что пришлось подстраиваться под указания странника». Представив довольно немногочисленным работникам отдела их нового начальника Якова Иосифовича и распорядившись по всем вопросам теперь обращаться сразу к нему, большое начальство под роспись вручило связку ключей и печати просто начальству и повело его в рабочий кабинет, где с явным удовольствием плюхнулось на большой кожаный диван с высокой спинкой, позволив лейтенанту примерить свой зад к удобному креслу за письменным столом. «Ну что?» Задавай уже свои вопросы. Вижу, ведь распирает. Сразу уловив переход на неформальное общение, свежеиспеченный начать дело тут же поинтересовался. Дядя Серго, а этот ваш передатчик, он вообще кто? Едва заметно дернув щекой и потеряв часть своего привычного обаяния, Киров вздохнул и сложил руки на животе. Думаешь, он нам свою биографию на блюдечке с голубой каемочкой выложил? Не из нашего мира. «Это точно. Много знает о химии, металлургии, много о чем еще. Прекрасно разбирается в политике и управлении страной. И очень не любит европейцев. Судя по условиям, на которых мы с ним сотрудничаем, он их вообще за людей не считает». «Условия?» Вновь посмурнев лицом, Сергей Миронович расплывчато ответил. «Только родительская любовь достается даром, Яша. За все остальное так или иначе приходится платить». Настроение главного хозяйственника страны заметно испортилось, и формат общения вновь неуловимо изменился. Проживать будешь здесь же, в комнате по соседству, и без приказа за ограду, ни ногой. Осваивайся и входи в курс дел. В верхнем ящике твоего стола подробная должностная инструкция. Внимательно ее прочитай и выпиши себе номера телефонов для срочной связи и плановых отчетов. Будь готов к вызову на ближнюю дачу к отцу. Он наверняка захочет с тобой побеседовать и дополнительно проинструктировать». Видя, как Киров встает с явным намерением покинуть отдел С-37 в частности и объект Остехбюро в целом, Яков торопливо уточнил. «А подписку о неразглашении насчет странника давать не надо? Или позже?» Насмешливо хмыкнув, Киров развернулся обратно к новому хозяину кабинета и добродушно предложил. «Знаешь...» Ты ради интереса попробуй как-нибудь рассказать о работе своего отдела, той же охране, ну или кухарке. Серьезно, попробуй. Только не забудь рассказать, что из этого выйдет. Да сиди ты, не провожай. На днях заеду. Все, работай.